Глава двадцать Суть света. «Эй, новенький!» — позвал я Карика. Все мысли были сосредоточены на анализе ситуации, и ничего более обидного в голову просто не пришло. В этот момент Карик поморщился, и это определенно была не реакция на мои слова. Слишком асинхронно получилось. «Скорее...» — я прислушался к своим ощущениям. И смерть внутри меня точно стала немного свободнее себя чувствовать. Значит, старуха ушла из мира турнира. И именно это вызвало недовольство Демиурга. Он и с ней планировал разобраться. Да нет, это было бы слишком наивно. Мой мозг подмечал все окружающие меня детали. А потом набрасывал картину, словно я вижу ее с высоты. Вот на лице карика появилось легкое сожаление, а вокруг снова начали формироваться молнии. На это продолжил погружаться в хаос. Арику махнул рукой тем, в ком еще осталась храбрость, и собрался двинуться в обход, надеясь зайти Карику в тыл. Вряд ли они смогут что-то сделать, но пятый наследник знает, что порой и мгновение замешательства может хватить для победы. Что еще? Мала подкрадывалась к братьям с другой стороны, словно внезапно вспомнила о своих старых словах и решила помочь. Или, учитывая недавнее исчезновение влияния старухи и реакцию Демиурга, Она просто получила новый приказ. Но какой? Черт, а то отступление смерти было временным, и вот она снова начала пребывать. Назад! Я попробовал позвать девушку через нашу общую стихию, но ее словно окружил кокон чужой силы. Значит, все верно. Старуха снова прибрала ее к своим рукам. Ведь даже предъявить ей нечего. Я обещал повелительнице смерти за ее прислужницу информацию о духах. А в итоге в книге так ничего полезного и не оказалось. Удивительно, что она так спокойно перешагнула через нашу сделку, но я только за. Главной причиной, ради которой я на нее и пошел, была необходимость оставить старухе возможность вмешаться, если карик меня зажмет. И вот сработало. Теперь Демиургу приходится учитывать и возможное влияние своей старой противницы. Главное, чтобы они не договорились, но какие на это шансы? «Демиург!» Несмотря на то, что Найттов готовился к бою, он попробовал еще раз договориться с Кариком. Да, сила жизни сделает меня и клан Хо сильнее, поднимет над всеми остальными, но мы все так же будем пылью под вашими ногами. Разве имеет смысл нас уничтожать? Пусть лучше мы станем примером для остальных кланов Каррии. Что пришла новая эпоха, что вы сильнее всех своих предшественников настолько, что не боитесь ломать старые традиции, не боитесь делиться силой. «И тогда кто знает, какие новые возможности мы все в себе откроем и какие пределы покорим под светом вашего имени?» Я считал секунды, радуясь тому, что Санни уходит все дальше и в то же время не мог не оценить речь Найто. Ведь он не просто так молил о пощаде. Он понял цель Демиурга, понял, ради чего тот мог устроить этот турнир, и теперь пытался показать, что живым сможет продвинуть Карика по этому пути еще дальше даже интересно, что мой враг на это скажет, хватит ли ему широты взглядов и гибкости, чтобы пересмотреть свои планы и принять такую идею». «Извини». Демиурка грустно улыбнулся, так что у меня даже мурашки по коже побежали. «Но тут дело больше не в тебе. Меня интересует развитие, но совсем не то, куда его могут увести такие, как ты. Ты слишком слаб». Найто зарычал, и его тело превратилось в чистый хаос усиленной стихией жизни, словно стальными прутами. И лишь где-то в глубине этой мешанины еще мелькал силуэт его лица. Не знаю, чем он в этот момент пожертвовал, чтобы совершить такой прорыв, но мир вокруг нас просто разлетелся на части. Снова открылся проход в поля, и возрожденные новым владыкой духи клана ворона жизни ринулись на Демиурга. Земля, деревья, камни — все исчезло, превратившись в комок хаоса, тоже попытавшегося достать карика. «Брат, ты следующий!» Во всей этой неразберихе я продолжал следить за губами Найто, и в последний момент даже не услышал, а просто прочитал эти слова. И тут же второй наследник просто исчез. «Брат!» На глазах Арику мелькнули слезы. «Вот, значит, какой была плата Найто, — понял я. Он пожертвовал своей жизнью, всеми жизнями, всеми алтарями, чтобы дать семье сохранить доступ к новой силе». Вот только сумеет ли Арику этим воспользоваться? О том, что Карик может не пережить этот удар, я даже не думал. После сражения со старухой я примерно представлял, на что он способен. И поэтому ни капли не удивился, когда короткие заряды молнии сначала стали мелькать внутри облака хаоса, затем поджарили духов, а потом одной короткой, но яростной вспышкой сожгли все вокруг, превращая недавнее буйство стихий в обычный котлован удивительно правильной шарообразной формы. «А ведь это хотел не просто ударить по Карику», — понял я. «Но собрать достаточной силы, чтобы ее уничтожение прожгло отсюда проход, и Арику смог сбежать». И вышло. Демиург все понял и уничтожил хаос и духов так филигранно, что даже воздух за пределами зоны поражения его техники не шелохнулся. «Как я и говорил, ты и твой брат слишком слабы!» Карик пока словно специально меня игнорировал и смотрел только на Арику. «Вы даже не поняли, кто ваш настоящий враг!» Вместе со словами Демиурга, его стихия собиралась вокруг него в форме огромного дракона из молний. Величественно, красиво и... очень интересно. Кого же сейчас Карик имел в виду? Судя по тону, точно не смерть и не тени. Но развязка была уже близка, и я продолжил ее ждать, удерживая всю восстанавливающуюся внутри меня силу за пределами моего тела. Как я уже решил и как успел укрепиться в этой мысли, после поражения Найто, натиск в сражении с Кариком на текущем уровне способности мне не поможет. «А с чего ты взял, что мы не поняли?» Неожиданно зеленоволосый Хок гордо вскинул голову. «Думаешь, брат умер просто так? Нет, он показал нашу силу, и теперь наши позиции в будущей сделке существенно улучшились». Карик не стал ничего отвечать, просто взмахнул рукой, И его, состоящий из молний дракон, рванул вперед, готовясь стереть любого, кто окажется на его пути. Впрочем, Арику и не собирался сражаться. В последний раз усмехнувшись, он просто растаял в воздухе, пройдя сквозь поставленный демиургом щит, словно того и не было. И только лужица бурой слизи осталась на том месте, где он стоял. «Гниль», — отметил я про себя, — «но это все, на что я мог позволить себе отвлечься. Потом пришло время действовать». «Увидимся в карии Я послал мысленные сообщения капитану Харту и Николасу, а потом, по протянутым к ним за время разбора карика и клана Хо нитям обмана, добавил к этому посланию еще и немного энергии. Достаточно, чтобы благодаря усилению алтарей духами щиты моих союзников не выдержали, и те отправились бы на перерождение. Потом такие же сообщения из густки энергии отправились к Сифару, Проксимо и всем моим и даже чужим участникам турнира, до кого я смог дотянуться». Пусть они лишатся одного алтаря, но зато избегут более страшной участи и точно останутся живы. А заодно расскажут всем, что тут случилось, и подпортят Демиургу его репутацию. «А чего себя не попытался убить?» Лицо Карика недовольно скривилось. «Тоже бы сбежал, как и все. Или рассчитываешь победить?» «Не надо делать из меня глупца. Думаешь, я не понял, что меня, в отличие от остальных, ты бы точно не отпустил?» Я улыбнулся в ответ не знаю как ты договорился со старухой но я чувствую что смерть меня удержит в этом мире то явный враг не может мной управлять через нашу общую стихию но она смогла обойти это правило насытить это место смертью а потом использовать ее якобы для помощи удерживая меня на поле боя меня и санни вслух имя девушки я произносить не стал чтобы не напоминать о ней врагам лишний раз но ничего как только она уберется отсюда подальше связь, навешанная старухой, оборвется. И тогда она просто спокойно умрет и сбежит. «Я нашел ее!» — голос бог, который до этого все время просто тихо стоял с закрытыми глазами, чуть не заставил меня зарычать. «Подкинешь?» — он бросил взгляд на Демиурга. А потом Карик с усмешкой, глядя на меня, открыл проход в поля и забросил туда бога обмана. И ведь специально сделал это так, чтобы я увидел меркнувший буквально в десятки метров силуэт Санни. Бо. Мир турнира. Как только мы перешли через исчезнувшую границу мира турнира, сразу стало понятно, что все мои опасения были не напрасны. Для начала кот. Он в очередной раз проявил свое животное чутье на неприятности и успел избавиться от кланов жизни. В итоге смесь высших стихий не успела довести его до истощения. И более того, специальная атака, которая должна была гарантированно его связать, ушла в молоко, а еще эти игры Демиурга и его врагов. В последний момент с Кариком связалась старуха и сказала, что кто-то производит неизвестный ритуал с ее стихией. А тот нашел в своих воспоминаниях информацию о том, что подобное уже бывало, но со стихией жизни. Кто-то около ста лет назад смог создать новый алтарь из нее и хаоса. И самая сильная комбинация, которая никак не проявила себя на высшем уровне, но все равно неприятно. И вот это существо опять показало себя, снова бросая вызов великим стихиям. «Держи кота, я попробую засечь чужака». Карик на всякий случай напомнил мне о наших ролях, или просто решил еще раз обозначить, что именно он у нас лидер, как будто я хоть раз спорил. Но молодой Демюрк еще слишком не уверен в своих силах. На следующие несколько минут я выпал из событий. Кот запрятал Санни куда-то в мир духов, и мне пришлось хорошенько потрудиться, чтобы взять ее след. К счастью, благодаря общим стихиям и помощи Демиурга, это было не так уж и сложно, и я справился. А вот Карику не повезло. Сначала он полностью удачно спровоцировал молодого Хо, заставив того полностью погрузиться в свою силу и почти взял след. Но парень оказался слишком талантлив. Даже Демиургу пришлось постараться, чтобы не дать тому пробить купол вокруг мира турнира. А там и таинственный чужак проявил себя с лучшей стороны. Не стал давить, а просто предложил союз и, воспользовавшись искрой открытия новой стихии, утащил молодого Хо из наших рук. Не будь кот при этом у меня перед глазами, я бы подумал, будто это его план. Так хорошо было сыграно. Но он был, а еще чужак оставил след своей стихии. Бурая слизь, что-то она мне напоминает, не могу вспомнить но как закончим уверен я во всем разберусь а пока я нашел ее я специально сказал это вслух чтобы заставить кота нервничать прямо сейчас так к моему возвращению он точно дойдет до кондиции и тогда мы обязательно сможем договориться когда его кровь его наследница будет в моих руках он просто не сможет мне отказать и путь искаженных стихий будет перечеркнут раз и навсегда сила карика открыла мне проход в поля я впервые появился в мире духов настоящим возможно разрыв связи с ним и привел к искажению реальности кто ты девушка заметила мое появление но не замедлилась а наоборот постаралась бежать еще быстрее хорошие рефлексы хорошая кровь я друг меня послал кот я попробовал запутать ее двигаясь чуть в стороне чтобы мы могли видеть друг друга и разговаривать остановись все кончено нам нужно возвращаться «Ты пришел с Демиургом, так что не думаю». Девушка даже ни мгновения не сомневалась. «Хороша...» «А ты думаешь, что коту очень непросто удерживать тебя в мире духов?» «Задержишься тут дольше необходимого, и тогда просто сожжешь все его запасы алтарей. Уничтожишь их навсегда». Я зашел с другой стороны. «Кажется, проще было бы связать ее боем и скрутить. Но это мир духов. Резкие проявления силы могут привлечь к нам ненужное внимание». «Пока есть шанс, нужно попробовать обойтись без столь необдуманных движений». «Он...» — впервые с начала разговора девушка сбилась с бега. На мгновение, но я заметил. «Он отправил меня сюда сам. Он знает, что делает. Я ему верю». «И где кот таких находит? Таких, что верят каждому его слову и готовы следовать за ним хоть в пучину всего мироздания?» «Стой!» «Мне не хотелось использовать этот прием, но пришлось» для сражения с чужаком старуха поделилась с Демиургом властью над смертью. На время. С хорошей платой. Но все равно такое обращение с чужими способностями просто не могло не загонять в долги. Тот, в свою очередь, поделился этой силой со мной. «И к искажению долги. Сейчас время важнее». «Стой!» Я повторил свой приказ, глядя, как девушка лишается возможности шевелиться да ее стихия формально не зависела от старухи, но ведь всегда можно действовать и не столь прямолинейно. так вместе со мной сюда пришла часть мощи повелительницы смерти, и теперь через подобие добравшись до девушки она просто сковала ее со всех сторон. как говорится, количество всегда имеет значение, особенно когда у богов, как у этой санни нет других стихий, чтобы освободиться с их помощью и она всякий случай перепроверил девушку еще раз. Да, все верно. У нее были только алтари смерти. Значит, ей никуда не деться. Сейчас я скручу ее, а потом коту придется выполнить все, что я ему прикажу. Немного успокоившись, я неспешно шел к девушке, когда неожиданно вокруг нее начало появляться белое сияние. Не может быть! Мой голос дрогнул. Не, подходи! Арр. Санни изогнулась. Казалось, все ее кости и мышцы сейчас лопнут и сломаются. Так она пыталась вырваться. А потом свечение вокруг нее стало сильнее. Это же свет. Но у тебя же его не было. Я не понимал, что происходит. Появление стихии из ничего — это странно. Очень. Но что меня на самом деле поразило, это то, что именно я увидел. Свет, причем необычный, как все стихии в этом времени, не искаженный, как был у меня самого в будущем а настоящий чистый как тот что я видел лишь однажды как тот к которому всегда стремился откуда он у тебя мой голос дрогнул отпусти меня девушка меня совершенно не слушала а свет вокруг нее продолжал разгораться остановись я понял что дело может зайти не туда родственница катань не просто зажгла стихию она сжигала себя в ней как тот же молодой хо недавно я вижу твои мысли Неожиданно Сань не прекратила дёргаться, а свет вокруг неё как будто успокоился. Неужели она всё же меня услышала? Слава Демиургу! В ней всё же проснулся голос разума. Вот только что она имеет в виду под моими мыслями. «Ты тоже когда-то был богом света, только каким-то неправильным». Она продолжала. «Ты сбежал, а сейчас хочешь исправить всё, что сделал и увидел. Не знаю, прав ты или нет, но...» «Ты хочешь использовать меня, чтобы уничтожить кота?» «А он...» «Я ведь увидела это только сейчас. Он тот самый основатель рода, которого я ждала, которого ждали все мои предки. И пусть я не сохранила для него свет, не смогла доставить послание, но я уж точно не стану той, которая лишит его жизни». Я слушал девушку и чувствовал в каждом ее слове тяжесть принимаемого ею решения. Проклятие. Я действительно когда-то был светом, и я понимал, что как последовательница этой стихии она сейчас просто никак не может поступить по-другому. «Не надо!» Я в последний раз попросил, а потом, наплевав на осторожность и на все риски, ударил по ней изо всех сил. Если получится, то я выжгу большую часть ее света, и она просто не успеет довести до конца задуманное. Вот только разве я сам в глубине души не желаю, чтобы у нее получилось? Чтобы она смогла?» чтобы ее свет остался тем самым настоящим кот мир турнира бой исчез отправившись в погоню за санни но у меня еще была надежда все исправить догнать я его не смогу никогда рядом карик ну что сразимся я больше не мог незаметно уводить набирающуюся внутри меня энергию алтарей наружу но все равно ее было слишком мало И эта слабость, как я и хотел, должна была стать моей главной силой. Один удар, даже легкий, проверочный, и Карик просто меня убьет сам. И тогда ни он, ни старуха не смогут меня сдержать. Я потеряю один алтарь, но смогу возродиться в другом месте, и уже там спокойно отправлюсь навстречу Санне. Не думаю. Увы, Карик все понял и не стал спешить с атаками. Что ж, кажется, мне срочно нужен другой план. Как победить, как вытащить Санни из Лабо, как вывести из игры старуху? Я так и не успел остановиться ни на чем конкретном, когда по нервам ударила странная тупая боль. Серость, безысходность, пустота. Сначала я не понял, что это, а потом в памяти всплыли все те короткие мгновения, когда где-то в другом времени Майя и Кейси погибали, и моя сила их воскрешала. Тогда все кончалось очень быстро. Но сейчас эти чувства превратились в черный водоворот, который с каждой секундой засасывал меня все глубже. Она сама себя убила, и я не смог ничего сделать. Рядом с Кариком появился призрачный силуэт Боа. Верная собачка поспешила доложить своему хозяину о хорошо проделанной работе. А из моего горла вырвался дикий крик, похожий на рычание пробуждающегося древнего монстра.